Кажется, где-то был внештатным лид-консультантом, но главным его призванием было открытие и пествование молодых талантов. Его рыжий, вытертый, покрытый жиром и какой-то коростый портфель был всегда до отказа набит стихами, прозой, пьесами и киносценариями молодых гениев, которых он где-то неустанно выкапывал и рекламировал. Много лет спустя...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 Зельберович. Наш роман Зельберовичем кончился, когда он встретил сем Семече Корнавалова. Услышав в первый раз эту фамилию, я сказал, что она несовместима со сколько-нибудь приличным писателем. Такая фамилия, может быть, у конференсье или бухгалтера, но у писателя никогда. Тогда я даже представить себе Не мог что со временем привыкну к этой фамилии. И она мне будет казаться не только нормальной, но даже вполне значительной. Я помню первый восхищённый рассказ Зельберовича о бывшем зэке, который работает стопником в детском саду, пишет потрясающую определение Лео прозу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 с ним Зельберовичем он лео подчеркнул это особо не только говорил полтора часа подряд, но даже прочёл ему вслух пару страниц из какого-то своего сочинения. Ну и как, спросил я с этойёной ревностью. Старик торжественно сказал Зельберович: "Поверь, по моему вкусу, это настоящий гений". Причём сказал он это таким тоном, которому не трудно было понять, что хотя я тоже в некотором смысле вроде бы гений, но всё же, может быть, не совсем настоящий. Зельберович жил тогда на Стромынки с матерью Клеопатрой Казимировной и Жаннетой. У них была отдельная двухкомнатная квартира, эту невидимую по тем временам роскошь они имели потому, что дедушка Лео Павлович Зельберович, партийная кличка Серебров, был героем гражданской войны, на которой к счастью для следующего поколения Зельберовичи и погиб. Если бы он погиб позднее в лагерешных условиях, жилищные условия его внука вряд ли были бы такими хорошими. Мать и сестра Леа жили в одной комнате, а у него была своя, отдельная. Она была вся увешана портретами дорогих его сердцу людей, на самой большой увеличенной со старых снимков фотографии Был изображен дедушка Зельберович, лет двадцати пяти, с щепаевскими усами в кожанке и с маузером на боку. Дедушка Зельберович был единственным военным в коллекции портретов, а остальные были любимыми писателями Лео, начиная с Чехова и кончая мной. В этой комнате мы часто встречались, я читал ему свои первые рассказы. Да не только я.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 Я, естественно, спросил Лео, что же это за роман написал этот новый Толстой. Лео охотно ответил, что в романе этом 860 страниц, а называется он КПЗ. КПЗ удивился я. — О милиции? — Почему о милиции? — нахмурился Лео. — Ну, что такое КПЗ? Камера предварительного заключения. — А? Ну да, конечно. Сказал Лео: "Но роман этот не а милиции, и вообще это не просто роман, это всего лишь один том из задуманных 60". Я подумал, что я слышался, и попросил Лео повторить цифру. Он повторил. Я спросил тогда: "Не сидел ли этот новый Толстой в психушке?" Лео сказал, что, конечно, сидел.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 Он такой оригинальный человек, что свои романы, учитывая их огромность как по объёму, так и по содержанию, называет не романами и не томами, а глыбами. Вся большая зона, сказал Зельберович, будет сложена из 60 глыб. Причём тут большая зона, не понял я. Зельберович объяснил, что большая зона это название всей эпопей. А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 в которой выжить дано только одному, и вот все 200 миллионов вступают в борьбу за это одно место, и все, кроме одного, гибнут, а этот один превращается в человека. Рождай, он думает, что он единственный в своём роде, а оказывается, что он опять один из 200 миллионов. Что за чепуха, сказал Ян. На Земле людей не 200 миллионов, а 4 миллиарда. Да. Лео остановился и посмотрел на меня с недоумением, но тут же нашёл возражение. На земле, конечно, но речь-то идёт не о всей земле, а только о нашей стране, почему я попеи называется большая зона. Слушай, сказал я. Ты плетёшь такую несуразицу, что у меня от тебя даже голова заболела. Большая зона, апозыс, сперматозоиды. Что между этими понятиями? Вообще не понимаешь, спросил Лев. Нет, сказал я. Не понимаю. Хорошо, сказал Дельбрович терпеливо, пробую объяснить. Вся эпопея и каждый роман в отдельности это много самых разных пластов биологический, философский, социальный и политический поэтому и смесь разных понятий это кроме всего литературы большого общественного накала поэтому внутри утробная часть жизни человека рассматривается как предварительное заключение из предварительного заключения он попадает в заключение пожизненное и только смерть есть торжество свободы Ну что ж, сказал я, жизнь, тем более в наших конкретных исторических условиях, можно рассматривать как вечное заключение. А что эти сперматозоиды описывают как живые люди? Конечно, сказал Зельберович почему-то со вздохом. Обыкновенные люди, они борются для того, чтобы попасть в заключение,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 Если бы они были за, неужели я тебя них стал бы рассказывать? Я не хочу быть понятым превратно. Но когда Лео увлёкся этим Леонардо Толстым, стал бегать к нему и говорить только о нём, я воспринял это как неожиданную измену. Дело в том, что я сам того не осознавая, привык к иметь Лео всегда под рукой, как преданного поклонника.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 Хорошо, удачно, неплохо. А вот у Корнавалова и лепит мне из Корнавалова какую-то цитату. Больше того, с тех пор, как он стал приближённым самого Корнавалова, в его отношении ко мне появилась такая эта барстинная снисходительность. Всё это я вспоминал в самолёте, летевшем по маршруту Франкфурт-Торонто